Глава 14. Отец Глеб подошел к доске, держа в руках потертую книгу в тканом переплете. Он показал роману с Нестором ее название, отпечатанное крупными синими буквами на сером поле обложки. «Природа Дэского края». Записки об изыскании местных природных ресурсов. И раскрыл ее на одной из закладок, сделанных из газетной бумаги. Указав пальцем на начало одной из глав, он сказал... «Господа, прошу обратить внимание на эту главу. Она называется «Охота и рыбалка». Я весьма тщательно изучил сей исследовательский труд и могу с уверенностью сказать вам, — начал он и положил книгу на стол, — что первыми, кто попадает под наши подозрения, это именно те, кто ходит по лесам за сотни верст от дома, охотники. Согласно местным исследованиям, отец Глеб положил ладонь на книгу. Практически все здешние крестьянские хозяйства живут промысловой охотой и рыбалкой из-за чрезвычайно скудного и рискованного земледелия. Он налил остатки остывшего кофе в чашку, отпил и продолжил. Но не все охотники уходят надолго в лес. Большинство из них могут из самой плохонькой древней винтовки отстрелить утке хвост, не отходя от калитки, Иными словами, охотятся они рядом с домом, и стало быть, нам неинтересны. Но есть еще и другая группа, не такая многочисленная. Это профессионалы, которые уходят от своих хозяйств в на 200, а то и дальше. Там уже люди серьезные, они бьют и пушного зверя, и крупную дичь. Как правило, служат егерями у помещиков, которые охоту любят. Вот отсюда и вытекает наша следующая задача – найти таких умельцев. Отец Глеб деланно поклонился, поставил чашку на стол и сел на табурет, закинув ногу на ногу. Его место тут же занял Барабанов. Он мельком глянул на оставленную книгу, потер подбородок, а затем, подняв палец, посмотрел на отца Глеба. «Правильно», — согласился он. «Но еще могу добавить, что такие профессионалы есть не только среди деревенских мужиков, но и среди помещиков». Помню я одного старичка, армейского отставного полковника. Так вот, этот старичок до того охотиться любил, что даже в соседней губернии ездил. Как погонит волков по крестьянским полям, так весь хлеб и потравит. После одного такого случая его местные мужики на вилы подняли. Но это к делу не относится, впрочем. Да, я помню тот случай. Подал голос Муромцев, закуривая. Казнили потом двоих крестьян а детки их, осиротевшие, по миру пошли, совсем как в нашем случае. И кто в итоге от этого выиграл? <с��> <с <с «Да!» — крякнул Барабанов, и, раскрасневшись лицом, тоже запыхтел папиросой. Муромцев встал, прошелся по комнате, разгоняя табачный дым, который синим туманом плыл над полом, и подытожил. «Коллеги, складывая все наши находки и умозаключения в одно целое», «Мы, надеюсь, единодушно...» Он посмотрел сначала на отца Глеба, затем на Нестора. «Приходим к очевидному выводу. Нужно искать всех одиночек, что из-за своей работы, будь то охота, рыбалка, сбор грибов или лекарственных растений, уходят далеко и надолго от своих домов. Также в список прошу включить лекарей и торговцев всякой всячиной». Еще один нюанс... «Они должны заниматься этим здесь на протяжении нескольких лет. Пришлые новички не в счет». Священник поднял руку, поправляя очки и доставая записную книжку. «Да, отец Глеб», — кивнул Муромцев. «Я хотел бы еще в этот список включить странников, то есть паломников, нищих бродяг и сказочников, что ходят от храма к храму, да по монастырям милостыню собирают». «Что ж, хорошо». Согласился Роман, делая пометки на доске. И вот еще. Один важный момент, который не стоит упускать — полнолуние. Прошлое убийство как раз пришлось на полную луну, с учетом того, что тело нашли лишь через неделю. Тут Барабанов принялся рыться в своей сумке, затем вытащил ежедневник. Поплевав на пальцы, стал листать желтые страницы. «Да, Роман Мирославович», — сказал он. «Даты примерно совпадают». «А следующее полнолуние через три дня, если вы об этом...» Муромцев улыбнулся и кивнул. «Именно об этом я и говорю, Нестор. Но тогда...» — продолжил Барабанов. «Мы вскоре либо найдем новое тело, либо его найдут уже по весне. А, впрочем, может, и вовсе не найдут...» Нестор подошел к лежащей на столе карте и показал на нее рукой. «Там есть такие глухие места с буреломами, оврагами и болотами...» что тело и прятать не надо, сам черт не найдет, пролежать нетронутыми до второго пришествия». Отец Глеб при этих словах перекрестился, а Муромцев принялся аккуратно сворачивать карту. «Ну что, господа, за работу?» — сказал Роман, укладывая бумаги в полевой планшет. «Полицмейстер обещал нам полное содействие, однако прошу вас, на глаза Рафикову лучше не попадаться». «При встрече с ним никакой информации ему не передавать, в разговоры не вступать. Я докладываю о ходе расследования лично начальнику полиции и только то, что сочту нужным. Это понятно?» «Понятно», — хором ответили Нестор и отец Глеб. «Далее. Сейчас я с докладом как раз иду к полицмейстеру. Надеюсь, он даст команду, чтобы составить список по нашим наметкам, и к концу недели он будет готов». Вот тогда уже можно будет начать конкретную, адресную, так сказать, работу. Но на местных я бы не стал особо рассчитывать. Поэтому сразу после визита в управление я наведуюсь в ближайшее дворянское собрание». «Отличная идея, Роман Мирославович!» — согласился Барабанов, надевая ботинки. «Как я сам до этого не додумался!» «Ты слишком много куришь табаку, Нестор!» — укоризненно сказал отец Глеб. «Это ухудшает мозговую деятельность». Нестор отмахнулся и нарочно принялся доставать из коробки папиросу. Муромцев продолжил, потирая лоб. «Так вот, в дворянском собрании я хочу выяснить, кто из помещиков пристрастен к охоте. Заодно про их егерей узнаю». Нестор. Он посмотрел на Барабанова и не сдержал улыбки. «Ты, как специалист по народным массам, пойдешь на городской рынок. Там посидишь в чайных» говоришь с закупщиками дичи и пушнины. Узнаешь все про местных охотников, которые поставляют им товар из леса. Запомни, нас не интересуют те бедолаги, что для пропитания семьи синиц стреляют. Нам нужны именно профессионалы, кто из года в год не вылезает из лесов, добывая меха, медвежатину, оленину. И причем нужны не артельщики, а одиночки. Понятно? Вот кто нам нужен. Отец Глеб поднялся, поправил рясу и сказал. «Ну что ж, если вы мне пока не нашли конкретного задания, то я бы хотел...» Он улыбнулся Муромцеву, если вы, конечно, не возражаете, Роман Мирославович, сам пообщаться с одним очень интересным человеком. Сыщик пристально посмотрел на отца Глеба и поинтересовался. «Любопытно. Можно подробнее?» «В книге говорится о движении неких просветителей». «Ну, мы понимаем, о ком идет речь». Священник весело подмигнул Барабанову. Тот вздрогнул и спросил. «Вы, конечно, говорите о народовольцах». «Да, не Нестор, о них. В свое время их много в эти края из столицы из Москвы приехало, чтобы нести свет науки и прогресса местным жителям. В первую очередь, конечно, детям. Многие из них, столкнувшись с реальностью в виде непонимания и откровенной враждебности населения, Тогда быстро вернулись назад. Барабанов взволнованно посмотрел на отца Глеба и сел в кресло в ожидании рассказа. Священник усмехнулся и продолжал. «Я вижу, Нестор, эта тема тебе близка. Ну так вот, слушайте. Из просветителей в числе первых сюда прибыл некто Фёдор Волаваш. Это случилось 15 лет назад, но он уже тогда был в годах. Его можно назвать основоположником местного движения». У него было много учеников-единомышленников, которые за эти годы, как повествует краевед, пешком обошли со своим учителем почти все деревни-губернии, давая уроки чтения и математики. Нестор мечтательно посмотрел куда-то вдаль, словно представил себя на месте этого старого просветителя и торжественно, нараспев, сказал «Вступайте в народ!» «Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить ему и как лучше вести его дела!» Муромцев подошел к выходу из комнаты, выглянул в коридор и, прикрыв дверь, тихо сказал Барабанову. «Однако, Нестер, ты тут с Бакуниным осторожней, что ли? донесут да ведь! а Рафикова можно чего угодно ждать. Не хватало, чтобы нас еще тут в анархизме обвинили». Нестор стушевался и обратился к отцу Глебу. «Ну ладно, дело старое. Вы лучше скажите, как у местных народов... то есть просветителей, и все их дело провалилось. Ведь провалилось же!» «Да, Нестор», — улыбнулся отец Глеб. Часть учителей арестовали за антиправительственную деятельность, кого-то просто побили за пропаганду радикальных атеистических идей. Изнеженная столичная молодежь довольно быстро сбежала, оказавшись не неготовой к тяготам сельской жизни и постоянным скитаниям по лесам до да деревням. Были и те, кто осел, обзавелся семьями и пустил здесь корни, оставив свои революционные помыслы». Услышав эти слова, Нестор горько усмехнулся. «А основоположника движения, — закончил отец Глеб, — по старости и общей немощности поместили в богодельню». Вот к нему я и собираюсь наведаться.